Прогулка. У меня было странное ощущение, когда мы с Дзержином оказались на Красной площади. Такое ощущение, словно я вышел на свободу, а мог бы не выйти. Уже совсем стемнело, и небо распахнулось над головой, рассыпав по всему пространству звезды, которые на фоне затемненного города казались особенно яркими. — Ну, как вам понравился наш маршал? — спросил Дзержин, усмехаясь.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 Дзержин вызвался меня проводить, и мы пошли наискосок через Красную площадь. Вечер был тихий и теплый, а улицы совершенно безлюдные. Кажется, за всю дорогу мы не встретили ни одного прохожего. Дзержин молчал, и я тоже, обдумывая все то странное, что я сегодня увидел и услышал. Но у меня было такое ощущение, что сегодня мне должно открыться еще что-то такое необыкновенное. Слушай, обратился я к Дзержину, машинально называя его на «ты».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 И Дзержин взялся за ручку двери, чтобы открыть ее для меня. Ты сначала прочти то, что у тебя за пазухой, а потом поговорим.